Глава пятнадцатая. Как Дедал и Икар. Нестор и его юный спутник потратили почти час, взбираясь на гору к кратеру небольшого вулкана. Тропинка, ведущая наверх, почти заросла пышной островной растительностью, а ближе к кратеру ее укрывала обманчивая трава, под которой прятался коварный слой скользкой гальки. Однако, добравшись до самого верха горы, Нестор и Флинт смогли осмотреть оттуда сразу весь таинственный остров. Окруженный мощным скалистым поясом, поднимавшимся из воды, он походил на ромб, каждая сторона которого с изрезанными и неровными краями была длиной примерно в два километра. На побережье по другую сторону кратера виднелись остатки пристани, деревянные мостки и несколько ветхих строений — все, что уцелело от старого убежища пиратов. — Проклятие! — проворчал Нестор, стоя на краю кратера и внимательно осматривая его. Как и большинство крупных островов в отдаленной части мира, этот тоже образовался в результате давнего вулканического извержения. Потом на застывшую лаву ветер нанес песок и цветочную пыльцу, и со временем вулканическая почва покрылась растительностью. В центре кратера находилось подобное огромному распахнутому рту жерло вулкана. Темная бездонная пропасть. А на горе и вокруг нее хорошо различались следы недавнего извержения. «Вау!» Зачарованно произнес младший Флинт. «Вот это кратер!» Садовник поднялся и, окинув взглядом окрестности, увидел в лесу обширную прогалину и посреди нее огромную величиной с целый дом глыбу, которая, очевидно, скатилась туда из кратера во время извержения. Нестор представил себе, как это произошло. Скорее всего, это вулканическая гигантская глыба, вылетело из жерла вулкана, словно пробка из бутылки шампанского. Потом старый садовник стал, прихрамывая, спускаться по камням в кратер. «Постойте — Постойте! — вскричал младший Флинт. — Куда вы, не ходите туда? — Оставайся наверху! — приказал Нестор своему непрошенному спутнику. — Конечно, останусь. Я ж не дурак спускаться туда! мальчик с ужасом смотрел на старого безумца который направлялся прямо к разверстому рту что виднелся в метрах в двадцати внизу в центре кратера вернитесь прошу вас закричал флинт увидев что Нестор и в самом деле собирается подойти к бездонной пропасти я ведь не смогу спасти вас но неторы не думал слушать его упрямо как мул он молча шел дальше а когда приблизился к жерлу вулкана, с ликованием произнес. «Спенсер был здесь!» «Что еще болтает этот старик?» «Совсем впал в детство», — подумал младший Флинт, и, увидев, что Нестор достает из жерла веревочную лестницу, точно такую, какую они нашли в лачуге на берегу, открыл от удивления рот. «Вот это да!» — воскликнул он. «Глазам своим не верю!» и, недолго думая, стал спускаться в кратер. А там, внизу, из жерла поднимался сильный поток горячего воздуха, необычный и необъяснимый ветер, причем дул он здесь намного сильнее, чем на остальной части острова. Наверное, тот самый газ, который выбил из кратера гигантскую каменную пробку. Казалось, он вырывался из самого чрева земли. Жаркий горячий воздух медленными непрерывными волнами с ракочущим гулом поднимался из жерла вулкана. — Какой же величины это отверстие? — Десять метров в диаметре. — Двадцать? Младший Флинт не в ладах был с единицами измерения. Он споткнулся опористый округлый камень, поранив руку, и пока спускался вниз, молился, чтобы вулкан не вздумал проснуться. Когда, наконец, мальчик добрался до Нестора, тот все еще тянул из жерла веревочную лестницу. — Вы сумасшедшие, одно могу сказать! — заявил Флинт, обращаясь к старому садовнику. От непрестанно гудящего потока воздуха у него заложило уши, и ему казалось, будто он попал внутрь гигантского работающего фена. Нестор выбрал уже метров тридцать веревочной лестницы, и, похоже, у нее не было конца. Кроме лестницы, он извлек из жерла несколько странных деревянных рам, скрепленных серебряной проволокой. — А это что такое? — поинтересовался мальчик. Остановившись на минуту, Нестор объяснил, Сначала он спустился туда с помощью этой лестницы, но понял, что там слишком глубоко, и до самого дна ему не добраться. У Флинта округлились глаза. До самого дна? Куда? У самого края жерла он увидел сундук из слоновой кости, золота и серых австралийских жемчужин, стоящий на ровно уложенных камнях. На сундуке была выгравирована надпись «Бригс», а потом «Он должно быть передумал», — вздохнул Нестор, без труда поднял сундук и похлопал по крышке. Флинт в смущении почесал затылок. «Не понимаю». Вместо ответа Нестор протянул ему сундук. Хотя и большой, он оказался довольно легким. — Отнеси наверх, — приказал старый садовник. — Нам нужна ровная поверхность. — Ровная поверхность? Для чего? Нестор не ответил. Собрал деревянные рамы, которые младший Флинт поначалу принял за рамы для картин, теперь же получше рассмотрев их, подумал, что они напоминают... Мальчик покачал головой. — Нет, не говорите мне, что... — Давай, давай, действуй. Я уже староват, конечно. Но если это сумел сделать Спенсер, значит, смогу и я. Флинт с тревогой посмотрел на рамы, которые протягивал ему Нестор. В руках старого садовника они показались ему похожими на крылья. В сундуке... Нашлись кое-какие детали, которые позволяли без особого труда соединить рамы. Когда же Нестор натянул на них ткань, сразу стало ясно, что получилось. Теперь младший Флинт уже не сомневался. «Это крылья!» «Господин!» — прошептал мальчик. Нестор не отозвался. Он проверял, хорошо ли натянул на рамы шелк и циновки. Он трудился над этим более двух часов и теперь проверял каждую стяжку. — Не станете же вы уверять, будто в самом деле хотите воспользоваться ими, — проговорил младший Флинт. Нестор надел на правую руку одно крыло и подвигал им. — Нет, так ничего не получится, — заключил он, качая головой. Флинт оттер лоб. — Тем лучше? Нестор опустил крыло на землю. — Не достает еще чего-то. — А я подумал было, что вы хотите спрыгнуть с горы, — с облегчением произнес мальчик. — Вроде тех сумасшедших, что летают над горами на параплане. — Не говори глупостей. Я и не собираюсь лететь в море. — То есть как? Мальчик с ужасом посмотрел в черное жерло вулкана, откуда по-прежнему поднимались волны горячего воздуха. — То есть хотите полететь туда, вниз? Внутрь вулкана? — Ну да. — Черт возьми, да вы просто с ума сошли! Нестор пристально посмотрел на мальчика. — Ты ведь еще не понял, верно? Именно таким путем Спенсер сбежал с острова. И я отчетливо вижу, как он сообщает мне об этом. Он нарочно оставил все эти указания. Он бросил мне вызов, а смогу ли и я поступить так же? — Нет, вы... вы действительно сошли с ума. Нестор пожал плечами. Нет смысла объяснять тебе, что находится там внизу, все равно не поверишь. Что правда, то правда, согласился младший Флинт. Как никогда не поверю, что человек в ваши годы, при всем уважении к вам, в самом деле решил спуститься внутрь вулкана на двух деревянных крыльях, потому что пожелал нырнуть в лаву. Но у Нестора были совсем другие планы. Он-то знал, что там на самом дне в жарле вулкана Никакой лавы нет. Под таинственным островом, как и под всеми другими воображаемыми местами, находится пропасть, которая отделяет их от реальности, и которую он, Нестор, всегда считал бездонной. Но Джейсон и другие путешественники-фантазеры, а еще раньше и Пенелопа, смогли обследовать эту пропасть добравшись до самого дна, до лабиринта теней. А лабиринт — это место, где сходятся все воображаемые места. Возможно, именно таким путем Спенсеру удалось бежать с этого острова. — Как и те двое, что построили крылья из воска, а потом солнце растопило их, — прибавил младший Флинт. — Вот и вас ждет такой же печальный конец. Нестор замер. «Крылья из воска?» «Ну, конечно!» — воскликнул он. «Вот чем он укрепил ткань! Воск и птичий навоз, как дедал и икар! Как же я сразу не догадался!» Флинт обессиленно опустился на колени. «Зачем я только сказал?» Он посмотрел на Нестора, который стал спускаться с горы и прокричал ему вслед. «Вы ошибаетесь, если думаете, что я стану помогать вам покончить с собой!» Старый садовник даже не оглянулся. «И не подумаю!» — добавил Флинт и посмотрел на бескрайний океан, окружающий остров. Остров-тюрьма. Вместе с вулканом и пальмами он уже давным-давно исчез со всех карт. Остров, откуда невозможно выбраться, потому что последняя дверь, что вела сюда, больше не открывается. «Неужели ее нельзя взломать?» — подумал мальчик. Но и сам догадывался, что, видимо, нельзя. Нестор между тем исчез из виду, скрывшись в лесу. «Эй, подождите!» — закричал младший Флинт, вскочив и бросившись вслед за ним по тропинке. «Что вы делаете?» Неужели оставляете меня тут одного? Подождите!» Чайки носились над кратером, над этим огромным черным глазом, смотрящим в небо с затерянного на краю света острова.